Глава пятьдесят первая Томми Картер поплотнее застегнул ветровку, оперся задом о капот джипа и стал смотреть, как в преддверии нового дня на востоке светлеет небо. Он находился здесь с половины шестого утра, в основном занимаясь безмолвным созерцанием. В море есть нечто умиротворяющее, что-то огромное и могучее, совершенно не заинтересованное в твоем существовании. Оно было здесь до него и надолго останется после. На какое-то безумное мгновение ему захотелось спуститься к воде, скинуть ботинки вместе с носками и броситься вплавь. Он быстро отбросил дурную мысль. Стояло холодное декабрьское утро, и он находился здесь по делу. Путь сюда отнял много времени, был полон ухабов и все же риск того стоил. К тому часу, когда солнце окажется высоко в небе, их предприятие сделает огромный шаг вперед. Он повернулся, чтобы еще раз посмотреть на море. Через 30 минут подойдет люксовая яхта с 72 двумя тюками роскошного колумбийского кокаина на борту. Их контрагенты настояли, чтобы обмен произошел именно на рассвете, что оказалось неожиданно разумным. Любая морская активность в ночное время суток подозрительна по определению, в то время как с первыми лучами солнца добрые люди приступают к своим добрым делам. Согласно оговоренному плану, скоростной катер должен доставить на берег столько кокаина, чтобы Томми смог безраздельно доминировать на ирландском рынке и завести весьма серьезных друзей по ту сторону Ирландского моря. Томми уже знал двоих, одного в Ливерпуле, другого в Глазго, кто охотно забрал бы у него большие доли груза. За последнее десятилетие в качестве бесспорного лидера ирландского рынка утвердился Гэри Фэллон, но довольно скоро это изменится. Фэллон проживет еще достаточно, чтобы пожалеть о своей попытке сжечь дом Томми Картера, но недостаточно, чтобы жалеть долго. После того, как будут улажены утренние дела, Томми исчезнет на пару дней. Если бы над ним не висела угроза попасть под официальное обвинение, Гарди даже не услышала бы его алиби относительно того, где он был. Однако, стоит ли пояснять, что нужное алиби было заготовлено еще несколько месяцев назад и обновлено с учетом недавно возникших обстоятельств? Проблема, когда Гарди от него отстанет, является простым вопросом ожидания. Никаких доказательств у полиции нет. Более того, поскольку засаду на О'Доннелла и Франка устроили продажные копы, то очень скоро выяснится, что слишком пристальное изучение улик способно привести вовсе не к тому результату, на который они рассчитывают. Картер улыбнулся про себя. Если бы его оппоненты не проявили жадность, то, вероятнее всего, он бы уже сидел за решеткой. С этого дня Томми будет дистанцироваться от всех акций хотя бы на один шаг, как только заключит намеченную сделку и обеспечит себе будущее. Пляж Брэнч-Луич выбирался самым тщательным образом. Будучи далеко не самым живописным пляжем Данигола, он мог привлечь пару посетителей в субботу в августе, но ранним утром в декабре сюда вряд ли кого-нибудь потянет. когда вокруг сплошной пустынный берег и до ближайшего жилого дома пара миль, пляж не представляет интереса ни для любителей бега трусцой, ни для рыбаков, ни для кого-либо еще. Однако на тот случай, если сюда кто-нибудь нагрянет, у Томми имелись несколько спецовок со светоотражающими полосками в багажнике и правдоподобная история о проверке поступившей информации о загрязнении прибрежных вод. Он посмотрел вправо, где пляж постепенно поднимался, пока не превращался в увенчанный, дроком крутой утес, внизу которого оскалы бились волны. Как удалось разузнать Томми, в летнее время года местная молодежь частенько подначивала друг друга на прыжок с 15-метровой высоты в воду. Развлечение прекратилось пару лет назад после трагедии, в результате которой испанский студент по обмену оказался в инвалидном кресле. Теперь наверху утеса висели знаки, предупреждающие об опасности падения, и стояло несколько ограждений, не позволявших взять необходимые для прыжка разбег. Когда-то там был маяк, но в 1980-е его снесли как небезопасный, и теперь вместо него возвышалась одинокая метеорологическая измерительная станция, внешне похожая на чересчур амбициозный школьный научный проект. Тот факт, что станция не подвергалась вандализму, свидетельствовал о полном отсутствии интереса к ней у местной молодежи. После того, как рисковать жизнью тут стало скучно. Ситуация с Мороном оказалась следствием разочарования. За прошедший год Картер с О'Донеллом несколько раз тайно обсудили его поступки. Моррон вел себя слишком вызывающе, в то время как последнее, в чем нуждалась их маленькая организация, это чей-то болтливый язык. Однако после нескольких лет совместной службы в армии О'Донелл категорически не хотел избавляться от Джимми Морона. Даже получив в бедро пулю в момент внезапного нападения полицейских, О'Доннелл продолжал настаивать, что утечка исходила не от Джимми. И все же смерть Морона дала Томми именно то, что было нужно. Выход из-под наблюдения. Для этого потребовалось стать временным союзником Ира. Но оно того стоило. Он испытывал мрачное удовлетворение, обернув поражение Морона в свою победу. Утечка была устранена, и они снова выставили гарди дураками. Что же касается Одонала. Позади себя Томми услышал шум двигателя. Повернувшись, он увидел синий фургон, показавшийся из-за линии песчаных дюн. Дорога, представлявшая собой даже не дорогу, а две наезженные колеи. Вначале огибала подножие склона и только потом спускалась к пляжу, что полностью отвечало их цели. Томми посмотрел на часы. Точно вовремя. Фургон подъехал к берегу и остановился позади его джипа. Открылась дверь, и из машины вылез Франко Дойл. «Проблемы были?» «Нет, Томми, все в порядке, фургон стоял именно там, где ты сказал. Контактировал с лодкой?» «Кораблем». «Что?» «Это корабль, Франко. Судно такого размера — корабль. Однако катер, который подойдет, можно называть лодкой». «Неважно, новости есть?» Томми покачал головой. «Нет, но так и должно быть. Режим радиомолчания. Не волнуйся, все под контролем, просто готовься заняться разгрузкой». «Значит», — сказал Франко, небрежно засунув руки в карманы и облокотившись о переднюю часть фургона, «ты взял с собой алмазы?» «Сегодня у тебя ужасно много вопросов, Франко!» «Конечно, я ведь тоже в этом участвую, если что. Остались только мы с тобой, Томми. Пора завязывать с этой хернёй про секретность». Картер посмотрел на Франко долгим пристальным взглядом, затем еще плотнее запахнул куртку. «Да, Франко. Я бы не стал приходить на сделку с наркоторговцами с пустыми руками. У меня нет желания умереть». Франко растопырил локти, словно намереваясь зевнуть, и вдруг выхватил из кармана пистолет. «Рад слышать. Теперь давай камни сюда». Не шелохнувшись, Томми посмотрел Франко прямо в глаза. «Дядя Франко, я очень надеюсь, что это шутка». Франко улыбнулся в ответ. «Тебе показалось, что я смеюсь?» «После всего, что я для тебя сделал...» «Я тебя умоляю!» «Обращался со мной как с лакеем, считая себя жутко умным! На самом деле ты мерзкий малолетний хер и всегда им был!» Задние двери фургона распахнулись, и с левой стороны показался детектив Тим Гринго Спейн, вооруженный пистолетом, из которого он целился точно в голову Томми. За ним быстро последовала вооруженная точно так же детектив-сержант Джессика Канингем, которая заняла позицию справа. «Вижу, привел новых друзей Франко». «Ага», — ответил Франко, — «уже не чувствуешь себя таким умным, да, Томми?» «Ты прав, не чувствую». «Честно говоря, я не думал, что человек, которого я знал с рождения и которого мой отец называл братом, так легко меня предаст». Франко сплюнул на землю. «Можешь не начинать, ты предал отца задолго до меня. Уже сообщил ему, что собираешься заняться торговлей наркотиками?» Томми пожал плечами. «Тебе следует знать, Франко, О'Доннелл всегда считал, что утечка исходит от тебя». что ты стукач, я имею в виду». Договорив фразу, Томми по очереди посмотрел на три нацеленных на него пистолета и в глаза за ними. «А ведь я тебя перед ним защищал». «Ловко ты подставил Морона, ничего не скажешь». «Оказывается, в тебе больше коварства, чем можно было ожидать». «Немного поздновато пытаться мне льстить». «О нет», — ответил Томми с легким смешком. Я всего лишь разъясняю ситуацию. Видишь ли, я пообещал Джону, что если вдруг ошибся, то он получит возможность разобраться с тобой лично. Жаль, что он умер раньше, чем у него появился шанс. С удовольствием бы пообщался с этим мудилой. «Умер? А кто сказал, что он умер?» «Ты?» «Я?» — Томми улыбнулся еще раз. «Что ж, возможно, так и есть». Мы ведь никогда не лжем друг другу, да, дядя Франко? Ну давай пофантазируем. Представь, что прямо сейчас ты стоишь под прицелом винтовки снайпера мирового класса, чьего лучшего друга ты убил. Невеселая перспектива, да? Херня все это! Томми видел, как Франко борется с желанием оглядеться. На лбу его выступила капелька пота. Он дважды моргнул. Копы, стоявшие за спиной Франка, стали нервно оглядывать горизонт. Дюны, скалы, море. Мгновение продолжало тянуться, ничего не происходило. «Скажешь что-нибудь на прощание, дядя Франко?» Франко нервно облизнул губы, затем скривил их в усмешке. «Ты сраное трепло, Томми. Думаешь, весь из себя гений? Да ты просто пытаешься взорвать мне мозг!» Следует отметить, что это был неудачный выбор слов, поскольку в тот же миг голова Франка Дойла лопнула. Пуля, выпущенная из снайперской винтовки L96A1 Arctic Warfare, производства компании Accuracy International, может легко поражать цели на расстоянии до 800 метров, если, конечно, стреляет профессионал. С расстояния менее 180 метров и с учетом того, что винтовка находилась в руках Джона О'Доннелла, судьба Франка Дойла решилась с той самой секунды, когда он направил пистолет на Томи Картера. Передернув продольно скользящий затвор, О'Доннелл дослал в патронник следующий патрон. Быстро нырнув за фургон, Гринга, услышал, как Джессика Каннингем проделала то же самое со своей стороны. Повернув голову, он заметил Томми Картера, прячущегося за джипом. Однако сейчас не он был их самой большой заботой. Следовало найти укрытие от снайпера. Проблема заключалась в том, что если не знаешь, откуда исходит опасность, то укрытие нельзя считать укрытием. Кроме двух машин на 40 метров во все стороны было негде спрятаться. С таким же успехом это могла быть и миля. «Да где же он, черт возьми?» с паникой в голосе проговорила Канингем с противоположной стороны фургона. «Не знаю». Гринго оглядел дюны в конце пляжа. В фильмах вы бы заметили блик от оптического прицела или хотя бы вспышку выстрела, но Гринго не сомневался, что О'Доннелл достаточно опытен, чтобы не совершать простых ошибок, а замеченная вспышка будет означать только то, что думать уже поздно. Гринго посмотрел на Франка, вернее, на то, что от него осталось. Он упал влево, в ту сторону фургона, за которой сидел Гринго, а значит... Мысль прервал резкий стук пули, врезавшийся в фургон с противоположной стороны. Вслед за ним долетел гром выстрела. Затем раздался глухой удар тела Джессики Каннингем о землю. «Джессика?» Заметив движение краем правого глаза, Гринго сделал два выстрела, заставив Томи Картера нырнуть обратно за джип. В ответ слева от Гринго свистнула пуля. Сердце в груди колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот лопнет. О'Доннелл должно быть справа на утесах, а это значит, он целится с возвышения. «Бросай пистолет, детектив, и будешь жить!» «Звучит разумно, Томми. Я подумаю». Голова Томми на мгновение высунулась из-за переднего бампера джипа и тут же исчезла, когда в переднее колесо влетела пуля. «У тебя колесо спустило, Томми?» «Очень смешно, детектив Спейн. О'Доннелл хочет, чтобы ты знал. Он надеется попасть в тебя так, чтобы ты умер медленной, мучительной смертью». «Честно говоря, — ответил Гринго, — достаточно попасть кому-нибудь в ногу всего один раз, чтобы он принял это близко к сердцу». В нескольких сотнях метров от них овца спокойно разглядывала человека, присевшего возле нее на корточке с биноклем в руках. В мире овец данное явление было довольно необычным, но поскольку оно не представляло собой угрозу и не выглядело съедобным, овца лишь открыла рот и продолжила спокойно жевать траву. Издалека донесся громкий звук, источник которого находился далеко за пределами зрения овец. Однако человек с биноклем понял, что звук выстрела издала снайперская винтовка со скользящим затвором Акьюроси International Л-96А1. «Ах ты ж свинская срань!» Человек бросился обратно к транспортному средству, позволив овцам погрузиться в свои обычные овечьи дела. Стало тихо. Гринго лежал абсолютно неподвижно, всем телом распластавшись по земле. Под фургоном ничего не удавалось разглядеть. За джипом также не наблюдалось ни малейшего движения. Он старался не задерживать взгляд на теле Джессики Каннингем, неподвижно лежавшему задней шины фургона с водительской стороны. Тело женщины смялось так, словно она была не более чем куклой, бессердечно выброшенной скучающим ребенком. Холодный бриз с моря пах солью и водорослями. Гринго пробежал взглядом зад и вперед, сжимая влажную от пота рукоять пистолета ГЛОК-22. Он старался дышать ровно. Пытался думать. Однако из головы не выходила одна единственная мысль. Прямо сейчас Джон О'Доннелл может спокойно пробираться по дюнам, выискивая удобный сектор обстрела. Если Гринго повезет, он даже не успеет ничего осознать в тот миг, когда до него долетит пуля. Тишина становилась все более гнетущей. Он уловил быстрое движение, затем ветровое стекло фургона разлетелось в дребезги от снайперской пули. Вокруг Гринга зазвенели осколки. Он заметил ноги Картера, быстро переступившие через тело Джессики Каннингем. Гринго сделал три выстрела под днище фургона, и Томи Картер закричал. Его тело ударилось о землю, но он тут же перекатился, инстинктивно выстрелив пару раз в ответ. Другая овца задержалась на середине склона, который вел к вершине утеса. Минуту назад она стояла на самом верху и разглядывала кусты дрока, когда с соседнего участка земли, который не был землей, донесся резкий громкий звук, спугнувший ее и двух других овец. Ее компаньонки давно рассеялись внизу, но она отвлеклась на соблазнительный кустик травы. Еще один громкий звук донесся с вершины утеса, но он ее уже не обеспокоил. Звук стал заметно дальше, отчего подрастерял свои шокирующие свойства. Однако затем раздался рев свирепого зверя. Овца обернулась и увидела, как нечто черное, большое и злое съехало с однополосной дороги и направилось прямо к ней. Овца не могла этого знать, но зверем был черный Porsche 928S 1983 года выпуска с красным кожаным салоном. Возможно, овцы не лучшие выживальщики в мире, но природный инстинкт подхватил ее как пушинку, и она помчалась обратно вверх по склону так быстро, как только могли нести ее ноги. Затем над ней внезапно поднялась земля, которая не была землей. Джона О'Доннелла приучали не отвлекаться, то есть жить одним моментом, существовавшим лишь тогда, когда он смотрел в прицел винтовки. Пожилой инструктор по стрельбе обычно наклонялся к его уху и орал разнообразные оскорбления, пока он методично выбирал и уничтожал заданные цели на полигоне. И все же в глубине души его внутренний часовой поднял тревогу. О'Доннелл отвел правый глаз от прицела и открыл левый. Перед ним предстало невероятное зрелище. Черный Порше быстро поднимался к нему по склону, подпрыгивая на ухабах. Непреднамеренно возглавив атаку, в которой ей не хотелось участвовать, впереди машины мчалась паникующая овца. О'Доннелл поднялся на колено, неуклюжий, за ранение в бедро, и выпустил пулю чуть левее центра ветрового стекла, стараясь попасть в водителя. Пуля разбила стекло в дребезги и врезалась в ярко-красную кожу подголовника. На водительском сидении никого не было. О'Доннелл передернул затвор одним быстрым плавным движением, зарядив следующий патрон. Секунду подумав, он попытался вывести из строя двигатель. Однако машина подпрыгнула на неровной земле и вместо двигателя пуля угодила в номерной знак. Овца проскакала мимо у Донала в тот миг, когда он отпрыгнул вправо, чтобы не угодить под колеса автомобиля в одно мгновение утилизировавшего 327 фунтов стерлингов, затраченных на оборудование Ирландской метеорологической службы мониторинга окружающей среды. Овца, обнаружив себя в ловушке между рычащим дьяволом и глубоким Синим морем, остановилась на краю обрыва и с ужасом посмотрела на скалы внизу. У черного Porsche 928 S 1983 года выпуска с красным кожаным салоном не было причин переживать аналогичный экзистенциальный кризис, поэтому он с дерзким воем бросился с утеса в сторону ничего не подозревающего синего моря. Овца подпрыгнула и через мгновение осознала, что стоит прямо на животе у страшного животного. Затем она полетела, что являлось довольно необычным состоянием для овцы. Джон О'Доннелл понаблюдал, как машина воспарила в сторону моря, унося на капоте удивленную овцу. Он стал подниматься на ноги, чтобы заглянуть за край утеса. За 90 секунд до того Банни МакГерри обнаружил, что у него нет оружия, по крайней мере в строгом смысле этого слова. На службе ему разрешалось и часто требовалось носить с собой оружие, однако в данный момент пистолет находился в запертом сейфе их отдела, так как формально МакГэри пребывал в отпуске. Конечно, у него был личный Деренджер, но для него имелся только один патрон, который он уже израсходовал. Откровенно говоря, хотя он ни разу в этом не признался, Банни был приятно шокирован тем, что Деренджер вообще сработал. Так что если он надеется хоть как-то разрулить ситуацию, то теперь придется выковыривать из жопы что-нибудь в метафорическом, а не в буквальном смысле слова. С собой у него не нашлось ничего, кроме машины, которая в кои-то веке находилась не в автомастерской, а также клюшки для игры в херлинг. Если честно, он часто использовал «Хёрл» в качестве оружия, поскольку клюшка идеально работала в условиях ближнего боя. Однако она была совершенно бесполезна в противостоянии со снайпером. Впрочем, не совсем. Сломанная пополам клюшка придавила педаль акселератора Porsche 928S 1983 года выпуска. позволив его владельцу сесть на пассажирское сидение так, чтобы наклониться вниз и нажимать на педаль сцепления правой рукой, а рычаг переключения передач передвигать левой. Ремень от брюк он использовал, чтобы зафиксировать руль в одном положении, так как управлять машиной не глядя было не очень удобно. Оставалось надеяться, что первоначальная траектория была выбрана правильно. В конечном счете ему удалось разогнать машину до третьей скорости, в результате чего она, отчаянно взревев, полетела с обрыва в безнадежной попытке стать первым автомобилем, перепрыгнувшим через Атлантический океан. На самом деле Банни не видел, как машина оторвалась от земли, поскольку за несколько мгновений до этого выкатился из нее с пассажирской стороны. Камни побили тело, кусты дрока расторапали кожу, но обращать внимание на неудобство было некогда. Банни как можно скорее вскочил на ноги и побежал. Увидев его приближение, Джон О'Доннелл начал разворачиваться с винтовкой в руках. Подсознание Банни, должно быть, само сделало расчет – У его противника снайперская винтовка и, несомненно, имеется пистолет. Он очень искусен как в огнестрельном, так и в рукопашном бою. И хотя одна нога его ранена, преимущество по-прежнему остается за бывшим армейским рейнджером. Вот почему в тот момент, когда Удоналл практически завершил разворот корпусом и прижал винтовку к плечу, Банни опустил собственные плечи, вытянул руки и исполнил идеальный регбийный захват на уровне бедер противника. Правда, он не смог благополучно прижать его к земле, поскольку сила инерции снесла обоих с обрыва. Внизу торчали скалы, падение на которые, несомненно, могло убить. Каким бы отчаянным ни был план Банни, он надеялся стать вторым человеком, достигшим Земли, поскольку для первого не осталось бы ни шанса. Томи Картер сидел, прижавшись к заднему колесу фургона и тяжело дышал. Даже поддерживать себя в таком положении было больно. Пули попали в подъем левой ноги и в голень правой. Встать с такими ранениями было невозможно. Попытка проползти хотя бы метр стоила такой боли, что он не сумел сдержать крик. «Детектив!» Ответа не последовало, хотя ему показалось, что он услышал шевеление. Вероятно, детектив-сержант Спейн еще жив, но, скорее всего, находится в еще худшем состоянии, чем он. Одним из выстрелов Томми должно быть попал во что-то важное. Поскольку Томми Картер оставался Томми Картером, он продолжал крутить в голове ситуацию в поисках выхода. Отвлекшись на собственный крик, он не видел, что произошло на утесе, только шум машины, влетевший с плеском в воду, привлек его внимание. Затем, сквозь слезы, застилавшие глаза от боли, он увидел, как с обрыва сорвались и исчезли две человеческие фигурки. С тех пор ничего не шелохнулось. Солнце взошло достаточно высоко, чтобы ослепить его, когда он взглянул на скалы, прокручивая в голове все в третий раз. Что будет, если появятся представители властей? Жизнь в заключении, а значит, поражение. А что, если представители картеля Крус сойдут на берег, если даже предположить, что они не видели, как с утеса сорвалась машина и не передумали? Что бы вы сделали, если бы нашли на берегу тяжелораненого человека, у которого с собой алмазы на 16 миллионов фунтов стерлингов и нет возможности для побега? Наверняка пожелали бы ему доброго утра и всадили пулю. А потом ушли бы со своим товаром и оплатой. Так, по крайней мере, поступил бы он сам, и критиковать их он не имел морального права. Единственной его надеждой оставался Джон О'Доннелл, поэтому он с большим интересом наблюдал, как из волн появилась фигура, которая выползла на берег и направилась к нему. Томи Картер улыбнулся. «Доброе утро, Банни!» «Для тебя детектив МакГэри». МакГэри был похож на мокрую крысу. Томи поднял пистолет. «Джон О'Доннелл мертв?» Судя по треску, которая произвело его тело в момент удара, так и есть. Иначе он станет охрененным танцором Лимбо. Вы проявляете неуважение к человеку с пистолетом, детектив». «Ну что ж», — ответил Банни, — «если мне понадобится эпитафия, то этих слов будет достаточно. Где гринго?» Томми махнул рукой в неопределенном направлении куда-то за фургон. «Разве вы не будете умолять сохранить вам жизнь?» Банни пожал плечами, отчего его намокшие и утратившие ремень брюки упали. Он посмотрел на них сверху с выражением смирения на лице. «Вы решили разыграть для меня фарс, детектив?» Банни покачал головой. «Если честно, последние сутки моей жизни напоминали скачки верхом на быке, окунувшим яйца в дип-хит». Так что если тебе уже на все плевать, если ты хочешь пристрелить меня, то давай, блин, стреляй быстрее. Я слишком устал для этого дерьма». В этот момент овца, которой более чем хватило этого дерьма, выползла из вод и побежала вверх по пляжу на нетвердых ногах. Секунду Томми Картер и Банни МакГэри наблюдали вместе, как она убегает в сторону дюн. «Ну что ж», — сказал Томми, «Не каждый день такое увидишь». Банни натянул промокшие брюки и побрел вслед за овцой, хлюпая ботинками при каждом шаге. «Опусти пистолет, пойду вызову скорую, с тобой все будет в порядке». Томми Картер покачал головой. «Нет, спасибо». Он передвинул пистолет, направив его точно на банни. «Никуда не ходи. Слушай, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал». «Что? Скажи им... Скажи, чтобы папа... Скажи, чтобы они отдали ему мою почку». «Стой!» Банни успел только вытянуть руку, когда Томми Картер одним быстрым движением развернул пистолет, сунул его себе в рот и спустил курок. Гринго наблюдал за волнами, набегавшими одна за другой на сушу. Он поднял глаза к небу, когда его внезапно заслонил нависший над ним Банни МакГэри. «Господи, Гринго!» Банни упал возле него на колени. Гринго заговорил голосом, звучавшим едва громче шепота. «Ты пришел?» «Ну, других планов на утро у меня не было. А еще я посмотрел твои сообщения, когда ты принимал душ. Солочь любопытная!» Гринго почувствовал, как его липкие руки, прижатые к животу, были отодвинуты в сторону. Банни стянул с себя промокшую футболку с Джонни Кэшем и прижал ее к ране Гринго. «Ай!» «Извини!» «Зачем ты раздеваешься? Хочешь воспользоваться умирающим человеком?» «Заткнись, детектив-сержант Спейн!» «Надо ли напомнить, что ты прошел курсы по гомофобии?» «Вдобавок, кто сказал, что ты умираешь?» Гринго улыбнулся. Жизнь утекала сквозь пальцы, казалось, уже очень давно. Он не знал, во что попало поле, но от раны в животе исходило отвратительное зловоние. Он был рад, когда ветер переменился, принеся соленый океанский воздух. «Все в порядке, амиго?» «Потерпи немного, я... я позвоню». «Блин, телефона нет». «Я найду! Тут наверняка где-то есть телефон, ты только потерпи!» Банни встал, но Гринго ухватил его за руку. Когда Гринго заговорил, его собственный голос показался ему охрипшим и далеким, будто он слышал запись самого себя, передаваемую сквозь толщу воды из другого времени. «Я жалею, что...» «Не надо!» «Да послушай ты, чертов идиот!» Банни опустился на колени рядом с Гринго. Его большое участливое лицо было мокрым от слез. Гринго снова попытался улыбнуться, ощутив привкус крови во рту. Ты был хорошим другом, и я прошу прощения, но ты знаешь, забудь. Позаботься о маме, если сможешь. Уверен, ты позаботишься сам. Давай я просто и береги себя. Ты заслужил нормальную жизнь. Твои грехи не тяжелее, чем у других, а твои добрые дела все-таки должны иметь вес. Побереги силы. Банни смотрел вниз, моргая, пытаясь прогнать слезы. Его губы продолжали двигаться, словно он хотел что-то сказать, но не решался. Голос Гринга сделался еще слабее. «Конец близок, амиго». Банни беспомощно огляделся. В его жилах кипело отчаяние. «Позволь, я позвоню, я смогу, они пришлют санитарный вертолет или что-нибудь в этом роде, или...» Когда Банни снова опустил взгляд, оказалось, что он на пляже один.